Глава двадцать первая. На следующий день Даион проснулся поздно, от выпитого коньяка голова была приятно тяжелой. Впервые за долгое время мысли герцога ничто не омрачало. Одаренный, как оказалось, выжил. Либриена лорд Марку смертный, он сам убил одного и подписал смертный приговор другому. Внезапно Даион понял, что отпустил прошлое. Ужас и страх того времени ушли, вытесненные воспоминаниями. о костре в лагере, спорах с Жустом, драках с Анри и перепалках с Виолой. Воодушевленный этим осознанием, Даюн встал и подошел к окну, глядя на залитый солнцем сад сквозь узкую щелку между портьерами. Виола, она здесь почти рядом, и судя по ее обиде, ничего не забыла. Значит ли это, что у Даюна есть шанс? В ни всяких сомнений. Ненависть в данном случае гораздо лучше равнодушия. К тому же в арсенале Герца Голевантийского значительно больше возможностей доказать свою любовь, чем у невесть откуда взявшегося Йонатана. При мысли о любви Герц усмехнулся и покачал головой. Кто бы мог подумать? И ещё несколько недель назад даёну казалось невозможным само предположение, что его могут затронуть обычные человеческие чувства. Теперь, глядя в зеркало, он переживал как мальчишка Что если виола всё-таки связана обязательствами, или обида окажется сильнее, чем прочие чувства? Стараясь не думать об этом, он позвонил в колокольчик, вызывая камердинера. Ровно через час безукоризненно одетый Герцк появился на пороге своего кабинета, вернее, приёмной, в которой находился стол секретаря. Сам Юрбен стоял у окна, что-то оживлённо обсуждая с ферантом. Заметив правителя, оба моментально поклонились. Ваша светлость. Доброе утро, вернее, день. Приведи старшего агента, да он вопросительно изогнул бровь. Фирант, у вас что-то срочное? Как вы и приказали, ваша светлость. Он подхватил со стола папку. Так быстро? Наши агенты не зря получают своё жалование. Хорошо, пойдёмте. Герцк направился в кабинет, занял кресло, кивнув старшему агенту на стул, предназначенный для посетителей. И углубился в чтение. Фирант постарался на славу. Даты переезды, места проживания, круг знакомых. Дайон усмехнулся, читая о предполагаемом романе между неким Йонатаном и объектом изучения. Интересно, как бы отреагировал Фирант, узнав правду. По меньшей мере, без нотации о безопасности дело бы не обошлось. После чего старший агент лично бы помчался проверять подземелья замка. и закалачивать наиболее подозрительные ходы. Закончив чтение, герцог отложил папку. Что ж, Ферант, вы превзошли самого себя. Благодарю. Старший агент склонил голову, после чего вопросительно взглянул на Даюна. Какие будут указания относительно объекта? Никаких. Но Даюн откинулся на спинку кресла. Ферант, вкратце, вопреки изнес он. Вам не кажется, что я способен сам решить личные дела? А это личное дело, Ваша Светлость, осторожно уточнил старший агент, несомненно. И насколько личное, более чем? Понятно. Я могу поздравить Вашу Светлость помолвкой, пока ещё нет. Я не делал предложения, а моя избранница не дала согласия. Позволю себе предположить, что отказа не будет, заметил Фирант. Тем более, учитывая репутацию дамы, мы говорим о будущей герцогине Левансийской, подчёркнуто спокойно предупредил Дайон. С минуту они молча смотрели друг на друга, старший агент отвёл взгляд первым. Прошу прощения, Ваша Светлость, но если мне будет позволено, не будет и ещё. Я отправляюсь в Мезанвиль. Один. Как вам будет угодно. Ты не понял, совсем один. Никакой охраны и никаких соглядатаев. Но ваша светлость, вскинулся старший агент, это не безопасно. Вряд ли Виола Дюбеле захочет меня убить. Еще как захочет, в этом да и он даже не сомневался. По крайней мере в Лепитому пару пощечин, но Ферранто это не касается. Вы мазохист, прозвенел в голове знакомый голос. Герц закулыбнулся, вызвав тем самым еще большее негодование агента. До исчезновения вы проявляли большую осторожность. Этот скупой упрёк свидетельствовал о том, что Фирант вышел из себя. Дайон лишь хмыкнул в ответ. Хорошо, сдался старший агент, прекрасно понимая, что не сможет переубедить собеседника. В таком случае, ваша светлость, позвольте охране проводить вас хотя бы до ворот усадьбы. Если это вас успокоит, пожал плечами Дайон, но они останутся за воротами. Он не хотел являться к Виоле со свитой. Девушка и без того явно не примет его с распростёртыми объятиями. Вы свободны, Фирант. Дверь закрылась, оставшись один, да он прошёлся по кабинету, потом ещё раз пролистал отчёт, а затем перечитал интересующие моменты. После смуты Виола некоторое время жила у себя в поместье, обручилась с кузеном Анри Дюбеле, но по достижении полного совершеннолетия Расторгла помолвку и уехала из Левантии. Много путешествовала и совсем недавно вернулась домой по просьбе кузины, чу дочь надо было вывести на первый сезон и представить ко двору герцога. Дайон улыбнулся, вспомнив наивную дебютанку и её вчерашний успех после танца с правителем Левантии. Я не помешаю. Дени забешшумно появилась в дверях, заставив Дайона вздрогнуть. Нет, он отложил отчёт Фиранто. Проходи. Спасибо. Графиня Ковентадж подошла к столу и замерла, ожидая приглашения. Да он закатил глаза. Будем играть в герцога и младшего агента, или ты, как заботливая сестра, сразу перейдёшь к делу? С момента исчезновения ты очень изменился. Она всё-таки присела на стул, в лучшую или худшую сторону. Дени закинула его задумчивым взглядом. Не знаю. достал другим, что произошло. Он опустил голову. Ты действительно хочешь это знать? Разумеется. Я был в прошлом, попал в эпоху смуты через временной портал. Он замолчал и присмотрелся к Денизе, сились понять, поверила ли она хоть самую малость. Долгое время сестра сидела неподвижно. Он дорого бы дал, чтобы понять, что происходило в эти минуты у неё в голове. Значит, они всё-таки существуют, проговорила она наконец. Я была уверена, что это сказки для романтиков. "Я тоже", усмехнулся Дайон. "Но ты не романтик". "Нет", он инстинктивно дал привычный ответ, затем задумался. "Наверное, уже не знаю". По лицу Денизы скользнула понимающая улыбка. "Ты встретил там женщину? Боже, я, кажется, поняла, это та самая с бала?" У меня невероятно умная сестра. Ерунда, специфика работы агента необходимо быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке. Думаю, там в прошлом ты натворил немало дел. О да, здание инквизиции так и не удалось восстановить. Это твоих рук дело. Денизов вскочила с кресла и в возбуждении закружила по комнате. Ей стоило большого труда остановиться напротив Дайона, лишь для того, чтобы потребовать: "Рассказывай всё в мельчайших деталях". "Ты не рассказал ей", констатировала она, когда история подошла к концу. Герцек покачал головой. "Времени не было. Нас преследовали люди Маркуса, а я был обязан вернуться сюда". Денизы кивнула. "Ну и натворил же ты дел". Она не упрекала, просто констатировала факт. Возможно, даже не без зависти, да он вздохнул. Да уж, сделанного не воротишь. Ну, после твоего рассказа я начинаю думать, что это спорное утверждение. Как ты теперь собираешься выпутаваться? Как и любой честный человек, при этих словах Герцог усмехнулся. Поеду, попрошу руки виолы и буду надеяться, что она прежде чем меня придушить, всё-таки согласится. Интересно, почему ты считаешь, что она может отказать? Я младше её на целый год, выпалил он и рассмеялся. Какая неприятность, правда? Это предлог, а причина 9 лет Дениза. Он встало отошёл к окну, всмотрелся в дымку, окутывающую столицу. Для неё прошло 9 лет. Думаешь, она изменилась? Знаю, что изменилась. А кроме того, изменились обстоятельства, тяжело вздохнул Герцк. Всё слишком запуталось. Мне следовало рассказать ей тогда, прошептал он. Что помешало? Сначала это казалось ницелисообразным, а потом я просто не успел. Дайон обернулся и беспомощно посмотрел на сестру. Но не уйди о порталом, тогда я бы застрял в том времени, и тогда мы все бы проиграли. Или ты женился бы на своей виоле, вынарожали бы кучу ребятишек, после чего ты появился бы в замке сразу после своего исчезновения и предъявил право на герцогство? Почти весело предположила Дениза. Да ио нашламленно моргнул. Об этом я даже не подумал. Не мудрено, ведь ты всегда отличался благоразумием и избегал авантюр. Да, в нашей семье авантюрами славилась ты. Подразнил он сестру, но сразу посерьезнел. Как думаешь, она простит меня, если любит? Женщины часто сентиментальны. Неужели? Герцог скептически изогнул брови. Не стоит об обо всех судить по мне. Вы с ней чем-то похожи. Тогда тебе стоит поторопиться, иначе она сбежит. Но как я пойму, что она все еще любит меня? Это элементарно. Дэни за снова опустилась в кресло, и в ее глазах заплескали смешинки. Если она захочет тебя убить, Значит, любит.